Как же тогда объяснить не совсем еще уверенную победу Сталина над Бухариным? Среди нескольких обстоятельств, дававших перевес генсеку, важнейшим был узкий фронт борьбы между ними и ее скрытность. Бухарин, Рыков и Томский сами способствовали сохранению этой ситуации, ограничивавшей Конфликт рамками партийной иерархии, где Сталин был сильнее всего, а сила Бухаринской группы сводилась к нулю, поскольку она лежала за пределами партийного руководства и даже за пределами самой партии. Дело в том, что в отличие от левых большевиков, остававшихся до самого конца движением диссидентов в высшем партийном руководстве, не имевшим социальной базы, Правая оппозиция располагала потенциальной массовой поддержкой по всей стране. Практически всем было ясно, что крестьянское большинство предпочитало политику правых в деревне. Это в равной степени понимали и бухаринцы, и сталинисты, и те, кто держался в стороне. Сталинисты в своих заклинаниях клеймили правых как кулацких агентов в партии. В моменты просветления они, однако, утверждали, что бухаринцы представляют мелкобуржуазные элементы в стране, то есть крестьянство. Например, высказывание Варейкиса и в таком же духе статья в журнале «Партийное строительство», номер 2, декабрь 1929 года, страница третья. Кроме того, чистки, которые потрясали административные органы, начиная от наркоматов и кончая местными советами и кооперативами, и отдавались эхом в длительной кампании в прессе против правого уклона на практике, свидетельствовали о том, что умеренные взгляды Бухарина широко распространены среди беспартийных работников, особенно связанных с деревней, и с отдаленными республиками. Например, статья в журнале «Партийное строительство» номер 1 ноября 1929 года, девятый номер за 15 мая 1930 года, регулярно на всем протяжении второй половины 29 года очистки госаппарата, по которой полных цифр нет, в работе Иконникова «Создание и деятельность объединенных органов ЦКК РКИ в 1923-1934 годах, Москва, 1971 год, страницы с 284 по 293». Но взгляды Бухарина были популярны не только в деревне. Даже после того, как Томский попал в опалу, правые настроения среди рядовых членов профсоюзов и, как можно думать, среди городского рабочего класса, упорно сохранялись и выражались главным образом в форме упрямого сопротивления сталинской политики в области промышленности». О размахе этих настроений можно судить по сплошной перетасовке фабрично-заводских комитетов в 1929-1930 годах. В главных промышленных центрах Москве, Ленинграде, на Украине, Урале были заменены от 78 до 85% их членов. Трапезников. коммунистическая партия в период наступления социализма по всему фронту. Победа колхозного строя в деревне. Тысяча девятьсот двадцать тысяча девятьсот тридцать годы. Второе издание Москва. Тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Страницы сороковая сорок Свидетельство сохранение правых настроений на фабриках в журнале. Партийное строительство номер первый ноябрь 1929 года, страницы 39-41. В бюллетене Третьей Ленинградской областной конференции ВКПБ, номер 9, Ленинград 1930 год, страницы с 5 по 8. Сталинист Шверник, заменивший Томского на посту руководителя профсоюзов, сетовал в ноябре 28 -го года. Рабочие еще недостаточно представляют себе всей опасности, вытекающей из правого уклона. Сторонники Бухарина пользовались скрытой поддержкой и в самой партии, о чем также можно судить по шумным нападкам на правых оппортунистов на всех уровнях. Помимо своих признанных последователей среди партийных администраторов и интеллигентов столицы, где, как выразился Фрункин, сотни и десятки тысяч товарищей считали сталинскую линию гибельной, сильные настроения в пользу правых, видимо, существовали в парторганизациях по всей стране. Свидетельства того, что в партии широко распространены право и настроения, регулярно представлялись самими сталинистами. Например, журнал «Партийное строительство» номер 1 ноябрь 1929 года, 31 августа 1929 года и так регулярно на всем протяжении 1929 года. Советские историки – не высказывали большого желания документально подтвердить их масштабы, однако их существование косвенно подтверждается во многих провинциальных пособиях по истории партии, опубликованных после смерти Сталина. Например, Некрасов. Борьба коммунистической партии за единство своих рядов в период между 15 и 16 съездами в АКПБ. Вологда, 1955 год, страница 35 Шаровым. Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области. 1928-1932 годов. Москва. 1963 год. Страница 80 Очерки по истории Коммунистической партии Туркменистана. Страницы 361 363 Очерки истории Коммунистической партии Грузии, часть 2 Тбилиси, 1963 год, страницы 85-86. Как и можно было предположить, такие настроения пользовались наибольшей популярностью среди деревенских кадров, которые политически и, возможно, экономически приспособились к Неповским порядкам. Если во время партийной чистки 1929 30 годов из партии было исключено 170 тысяч человек или 11% ее состава, то в деревне было исключено 15% коммунистов и столько же получило выговоры. Сталинисты часто жаловались, что в деревне значительная часть коммунистов настроена против новой политики и представляет собой подкулачников с партбилетами. Не все пострадавшие от чистки были сторонниками Бухарина или даже сочувствующими. Однако, с другой стороны, результаты ее не отражали в полной мере размаха внутрипартийной оппозиции сталинскому курсу. Точно неизвестное, но значительное число партийных работников подверглись исключению из партии в период чрезвычайных мер 1928 года, еще до начала официальной чистки. Что еще более важно, эти цифры не отражали скрытых правых настроений, которые, как часто сетовали сталинисты, были широко распространены в партии и в комсомоле. Запуганные яростной кампанией против правых многие коммунисты официально поддерживали новую линию, в то же время тайно симпатизируя бухаринской оппозиции. Комментарии по поводу этого явления можно встретить у Косарева. «Поскольку за пределами ЦК» соответствующего голосования не проводилось, невозможно, разумеется, точно измерить поддержку, которой пользовалась оппозиция. И, тем не менее, оценка, пусть даже и преувеличенная, одного из иностранцев подтверждает, что поддержка эта была весьма внушительной. Страна и партия были в подавляющем большинстве правыми и приняли неожиданный сталинский курс с затаенным страхом. Один из троцкистов, которого, следовательно, нельзя причислить к бухаринцам, придерживался того же мнения. В отдельные моменты она включала подавляющее большинство партийных и государственных работников и пользовалась симпатиями всей страны. Трагедия Бухарина и суть его политической дилеммы заключались в его нежелании апеллировать к этим широким настроениям. Когда речь идет о массах в целом, это нежелание легко объяснимо, оно проистекало из большевистской догмы, что политическая деятельность вне партии незаконна и потенциально, если не на практике, контрреволюционна. Эта точка зрения – усиливалось опасениями, разделявшимися как большинством, так и оппозиционными группами, что обращение фракции к народу может привести к образованию третьей силы и таким образом погубить партию. О призраке третьей силы в бухаринских высказываниях задним числом и в высказываниях томского, хотя запрет на обсуждение партийных разногласий на собраниях беспартийных нередко нарушался, он стал традицией. Высказывание Бухарина на встрече с делегацией немецких рабочих 9 января 1927 года. Неопубликованная стенограмма, хранящаяся в Амстердаме. Из этого следовало... Аксиома, что внутрипартийные разногласия нельзя даже обсуждать перед беспартийной аудиторией. Как заметил один троцкист, объясняя затруднение левых, это было делом партийного патриотизма. Он толкал нас на бунт и в то же самое время обращал нас против самих себя. Также дело обстояло и с правыми, которых притом сдерживал и разразившийся в стране кризис. Бухарин, Рыков и Томский были убеждены, что сталинский курс опасен своей непопулярностью и гибелен в хозяйственном отношении. Но, тем не менее, хранили молчание перед народом. Общественное мнение участвовало в происходившей борьбе лишь косвенно. Его учитывали лишь в постоянных дискуссиях о значении наводнявших центр писем с протестами против новой политики в деревне. Для бухаринцев они были голосом масс, а для Сталина – нетипичными проявлениями панических настроений. «Астров» 1 июля 1928 года и его редакционное примечание 7 июля 1928 года «Высказывание Рыкова и Бухарина на июльском пленуме 1928 года» и статья Бухарина 30 сентября 1928 года и Сталина. Однако Бухарина сдерживала и другое соображение. В глазах марксиста социальные группы, которые, по-видимому, были наиболее восприимчивы к его политике, а именно «крестьянство», и технические специалисты являлись мелкой буржуазией, и, следовательно, на них нельзя было ориентироваться большевику. Когда они периодически выражали в 1928 29 годах пробухаринские настроения, например, обитер диктум доморощенного представителя беспартийной интеллигенции, когда Бухарин говорит от души беспартийные попутчики справа могут молчать. Устрялов. Сталинисты мигом хватались за их высказывания, которые таким образом наносили вред Бухарину. Именно предполагаемая социальная база бухаринцев в деревне побудила Сталина заклеймить их как «правых». Эпитет этот был «невыносим для всех левых и для Бухарина». Его отчаянные попытки отразить это обвинение связывали ему руки политические и стали причиной ряда бессмысленных маневров, включая его решение лично составить проект резолюции с осуждением «правого уклона» Для важнейшего плену ЦК в ноябре 1928 года. Должен же я был оповестить партию, что я не правый, сообщил он ошеломленному Каменеву. Напомним, что ранее он поддержал резолюцию Коминтерна против правого уклона. Однако на том же самом Конгрессе он пытался доказывать, что вопрос не в том, правая политика или левая, а в ее неправильности, соответствии или несоответствии объективному положению. И здесь Бухарин оказался в плену большевистских догм, частью мифических, а частью придуманных им самим. Его нежелание выносить борьбу со Сталином на суд широких партийных масс объясняется сдерживающими факторами этого же порядка, так как политическая деятельность в партии за пределами ее руководства также стала вызывать подозрения и постепенно прекращалась. Увеличившись численно с 472 тысяч членов в 1924 году до 1,305,000 в 1928 году, партия перестала быть политическим авангардом революции и превратилась в массовую организацию с жестким расслоением, привилегиями и властью. В самом низу находились недавно принятые рядовые партийцы, готовые к безмолвному послушанию и в большинстве своем политически безграмотные, не отличавшие Бабеля от Бебеля, Гоголя от Гегеля, и один уклон от другого. В середине стояли надутые чиновники, партийные аппаратчики, которых все оппозиционеры, как левые, так теперь и правые, считали болотом, Послушных бюрократов. Наверху восседало высшее руководство, присвоившее себе прерогативу определять мнение партии и выносить все решения». Официальное сетование по поводу политической неграмотности среди комсомольцев в равной степени распространенной среди партийцев. О том же говорит анекдот, сообщаемый официальным пособием по истории. У комсомольца спрашивают об уклонах в партии. Он отвечает, что уклонов три – правый, левый и центральный. Правый, поясняет он, стоит за медленное промышленное развитие, левый – за быстрое – а центральный за среднее. А кто же в центральном уклоне, спрашивают его? Наша партия – ЦК. Бухаринский анализ партийной бюрократии в 1928 29 годах весьма походил, разумеется, на анализ троцкистов. Даже один из разочаровавшихся сталинистов заключил, что партийные чиновники являются собой политическое болото, состоящее из забывателей Шацкий – «Долой партийного обывателя». Газета «Комсомольская правда» за 18 июня 1929 года. Как предостерегал Троцкий и чего периодически опасался Бухарин, Политическая жизнь в партии была задушена и заменена системой иерархического подчинения, вызванной и узаконенной нападками руководства на фракционность, то есть политическую деятельность за пределами его собственного узкого круга. К 1929 году Бухарин начал разделять большую часть критических взглядов Троцкого на внутренний режим в партии. Но в отличие от Троцкого, он сам санкционировал создание этого режима и был поэтому его узником. Его оппозиционность в 1928-1929 годах и сопровождающие ее призывы терпимо относиться к чужой критике регулярно получали отпор в виде цитат «из его же собственных прежних филиппик против фракционности левых», а его нападки на сталинский секретарский режим наталкивались на язвительные выкрики «Где ты это списал? У кого? У Троцкого?» Другие вожди правых тоже столкнулись с противоречием между своей былой нетерпимостью и теперешними призывами к свободе для лояльных инакомыслящих. Например, Томский и московские руководители. Все же, несмотря на свое участие во внедрении запретительных норм, Бухарин испытывал соблазн обратиться ко всей партии. Он мучительно раздумывал над дилеммой. По ночам я иногда думаю, а имеем ли мы право промолчать? Не есть ли это недостаток мужества? Не есть ли вся наша буза анонизм? Меморандум Бухарина Троцкого. Наконец, полагая, что партийная иерархия, которую он хотел перетянуть на свою сторону, уничтожит любого руководителя, вынесшего борьбу за ее пределы, Бухарин подчинился партийному единству и партийной дисциплине, подчинился узким правилам нетерпимой политической игры, созданию которых он сам содействовал. Он остерегался фракционности и потому вынужден был ограничиться бесплодными закулисными интригами, вроде его визита к Каменеву, которые легко использовались против него врагами. Он был столь же сдержан и со своими сторонниками в Коминтерне. И к 1929 году его встречи с ними были также Конспиративный и бесполезный, как и свидание с Каменевым. Томский позднее в печальных тонах описывал затруднительное положение правых и ограничения, накладываемые на них единством партии и партийной дисциплины. Политически его позиция была нелепой, испытывая глубокое презрение к Сталину и к его политике, он все же оставался до конца скованным колеблющимся оппозиционерам. Не считая публичных призывов, которые были слишком эзоповскими, чтобы возыметь какое-нибудь действие, Бухарин, Рыков и Томский оказались поэтому в сговоре со Сталином, ограничив свой далеко идущий конфликт узкой ареной, на которой им предстояло быть задушенными за спиной партии. Высказывание Смилги. Именно в этом контексте следует объяснить решающую победу Сталина. Обычно даваемое объяснение несложно. Бюрократическая власть, накопленная им за шесть лет пребывания на посту генсека и усиленная рядом побед над инакомыслящими в партии, сделала его всесильным и неуязвимым, и он легко и неумолимо сокрушил Бухарина. Полная правда гораздо сложнее, поскольку, хотя такое объяснение подчеркивает важную сторону вопроса, оно преувеличивает организационную силу Сталина в 1928 году, преуменьшает силу правых и не учитывает ряда значительных обстоятельств, лежавших на чаше весов и повлиявших на исход дела. Сталинский контроль над центральной партийной бюрократией был, разумеется, в числе важнейших факторов. Используя свою власть, Сталин выдвигал верных себе людей на самые различные партийные должности, особенно на посты провинциальных секретарей, являвшихся одновременно членами ЦК. Подобно московскому князю XIV века, он втягивал в свою орбиту партийные княжества и партийных вассалов, сделавшихся его главной опорой в 1928-1929 годах. Следующие лица, например, относились к числу провинциальных партийных секретарей в 28-29 годах, ранее работавших в сталинской центральной бюрократии. Бауман, Москва, Каганович, Украина, Варейкис, Центрально-Черноземная область, Сырцов, Сибирь, Шабалдаев, Нижнее Поволжье, Шверник, Урал, Хатаевич, Среднее Поволжье и старший Кассиор, Украина. Не менее важную роль играл аппарат Центрального секретариата, который являлся общенациональным теневым кабинетом-генсеком. С одной стороны, наличие у него непосредственных связей со всеми парторганизациями позволяло Сталину разъяснять политику, манипулировать партийным общественным мнением, устраивать погромы и в общем и целом противостоять влиянию бухаринской прессы. С другой, сеть подчиненных аппарату организаций, действовавших буквально как система сталинских ячеек в каждом учреждении, возглавляемом оппозицией или симпатизировавшими ей лицами. Эта сеть состояла из 139-194 тысяч кадровых секретарей которые оказались достаточно вездесущими, чтобы задержать Бухарина, когда он возвращался из Кисловодска в ноябре 1928 года. Хотя сталинские ячейки в начале борьбы составляли меньшинство, они подрывали и заменяли правое руководство в таких различных местах, как Московская парторганизация, профсоюзы, Институт красной профессуры и даже в заграничных компартиях или, как Сталин грозил пробухаринскому руководству американской компартии в мае 1929 года, «пока что у вас есть формальное большинство, но завтра никакого большинства не будет, и вы окажетесь в полной изоляции». Их коллективной властью была установлена в 1928-1929 годах гегемония партийной бюрократии над княжествами, которые до тех пор находились вне ее контроля, в том числе над Рыковским государственным аппаратом. Проводимая сталинистами политика «Кнута и Пряника» от соблазнного движения на более высокий пост до угрозы репрессий – также влияло на голоса колеблющихся членов ЦК. Например, накануне июльского пленума 1928 года Сталин снял Кагановича, вероятно, самого способного и вызывавшего наибольшее презрение из всех его приспешников, с поста генсека Компартии Украины, Трехлетняя тирания Кагановича в Харькове приводила в ярость украинских делегатов, и они испытывали чувство благодарности за его снятие с этого поста. Меморандум Бухарина-Каменева, а также книга Морягина «Постышев. Москва. 1965 год. Страница 79». Аналогичное великодушие было проявлено в отношении нового капитального строительства, предусмотренного пятилетним планом. Принципиальные партийные руководители, в том числе украинцы и ленинградцы, на которых рассчитывал Бухарин, хотели, чтобы подчиненные им области получили как можно большую часть ассигнований. Это одновременно настраивало их в пользу сталинской политики максимальных капиталовложений и напоминала им, что именно от Сталина зависит, куда пойдут эти капиталовложения. Напряженное соперничество между ними из-за сигнаваний и его влияние на ход политической борьбы отмечались в речах Рязанова на апрельской парт-конференции 29 года, где речь всякого оратора заканчивалась словами ⁇ Дайте завод на Урале, о правых к черту, дайте электростанцию, о правых ⁇ «К черту! Об украинцах и ленинградцах Дробежев и Думова. Чубарь. Москва, 1963 год, страницы с 48 по 50, а также высказывание Стецкого, датированное 17 марта 1929 года».